у людей разных профессий, рабочих, служащих, инженеров, студентов, считают ли они любовь обязательной для брака? Большинство ответили «да», но около 20% не были уверены, что чувство так уж необходимо для супружества. Итак, пятая часть всех жеников и невест, мужей и жен оказались эмоционально несостоятельными душевно бедными людьми. Вряд ли с ними будет тепло и радостно тем, кто живет рядом. Вот почему, нам кажется, воспитание чувств – одной из важнейших задач семейного воспитания. Ну, конечно, семья – это не только мир чувств, это еще и большая сфера бытовых забот и хлопот. Однажды mm. во дворце бракосочетаний мы взяли интервью у молодых людей. Это были... Юные мужья и жены, которым предстояло через несколько минут начать самостоятельную семейную жизнь. Нас интересовало, каким бюджетом они располагают, как себя представляют хозяйственные заботы, как собираются распределять эти заботы и обязанности по дому. Молодые люди говорили об этом беззаботно. У моих родителей будем жить, а может у Таниной мамы, а может комнату снимем. Но вот почти не один не сумел ответить на вопрос, а как же будут распределяться те деньги, которыми они располагают, что на питание, что на одежду, на развлечения, на отдых. Молодые мужья весьма смутно представляли себе, какие именно хозяйственные заботы им предстоят. Девушки хозяйственные дела представляли лучше, однако выяснилось, что им не часто приходилось готовить, убирать, стирать. Обычно это делали матери-бабушки. хозяйство, быт, сейчас уже не могут надежно скрепить семью, но разрушить ее могут и непосредственно, и косвенно. По данным социологов, с появлением семьи мужчина в два раза больше прежнего начинает заниматься хозяйством, женщина в полтора. Это, однако, вовсе не означает, что мужья работают дома больше жен. Просто раньше они чаще всего не занимались хозяйством совсем, Реальное же время, которое молодая жена тратит на приготовление пищи, матье, посуду, уборку, уход за одеждой и обувью, составляет в среднем 24-25 часов в неделю. Муж занят домашними делами около 12 часов. Эти занятия, естественно, возрастают с появлением ребенка. Из всего времени, которое работающие супруги уделяют домашнему труду и занятиям с детьми, Более трех четвертей приходится на долю женщин. В самом этом неравенстве содержится большая угроза семейному благополучию. Ведь в образе жизни холостых юношей и девушек мало различий. И те, и другие учатся, причем девушки часто имеют более высокий образовательный уровень. И те, и другие приобретают профессию. В равной степени они читают, посещают кино и театры, выезжают за город, участвуют в риских походах. И вот после такого юридического, фактического, главное, психологического равноправия, молодая женщина попадает в обстановку бытового неравенства. Именно на этой почве разгораются многие ссоры, возникают семейные конфликты. А, собственно говоря, почему возникает уже у молодых супругов такое неравномерное распределение домашних дел? Почему многие юные жены так безропотно или почти безропотно принимают на себя немалый груз хозяйственных дел, а многие мужья не испытывают при этом неловкости. Да потому что так было веками. Традиция эта идет с того времени, когда мужчина был кормильцем, а жена — хозяйкой. Мужчине предназначалась работа, женщине — домашний очаг. Давно уж нарушено это представление. Давно уж у нас жены работают наравне с мужьями, но устройство домашней жизни — Кое-кто по-прежнему считает уделом женщины. Юноши не умеют приготовить простого завтрака, не приучены убирать за собой вещи, мыть посуду. Молодого супруга часто не уговоришь постирать дома в стиральной машине, а ведь это не корыто с доской, а машина, механизм, то, что ему психологически близко, понятно. Это неверное отношение к домашнему хозяйству невольно укрепляется и в школе. Уроки домоводства предназначены только для девочек. Почему? Разве мальчикам не было бы полезно научиться покупать мясо, готовить борщи, жарить картофель, пришивать пуговицы, пользоваться полотером, словом, уметь делать все то, что